Моё старое дело Вспоминая прошлые дни, цепляюсь за и за прежние события, когда были вместе, когда мама была рядом. Чаще остальных кусочками выплывает одно из первых моих магических дел – поиск избранницы профессора Манкина. Моя любимая легенда о пяти причудливым образом переплелась с моей работой, учёбой, дружбой. Я не ждала, что легендарная история живёт в моей настоящей жизни и осветит её своим магическим светом. После исцеления от опустошения я решила начать свою деятельность по профилю и обратилась с робкой просьбой к ректору Грамму. Я знала, тот, если откажет, что-нибудь посоветует в ответ, а я, признаться, совершенно не понимала, с какого боку подойти к подобным делам. Но Грам согласился, потребовав странную плату. Рассказать о том, что было, когда подруги разошлись получать дипломы, а я осталась в подземелье одна. На следующий день к нему присоединились профессор Моромора и профессор Манкин. Так я обзавелась клиентурой, а после – неувидаемой репутацией магической свахи. Первые два случая оказались просты. Я далека от мысли о применении своих сверхспособностей. До сих пор считаю, мне повезло встретить женщину, идеально подходившую ректору Грамму. Что до профессора Муроморы. И здесь помог случай. Если бы не суперсовременная диагностика, она и её муж никогда бы не встретились. Я вообще не предполагала, что те совместимы. Мне в голову не пришло бы их сводить. Кроме магии, совершенно разной. У них нет ни одной точки соприкосновения. Только любовь. Такая, что рядом с ними стоять опасно. Воспламенишься или получишь высоковольтный электрический разряд. Профессор Манкин вот с кем было по-настоящему трудно. Как бы он не расточал мне комплименты, я прекрасно слышала, что он разговаривает не со мной, с другой. На меня бы он так не смотрел. Если грам и Муромора не имели привязанностей, то профессор таил свою ото всех, и спрашивать его о возлюбленной я не могла. Я должна была не только свести их вместе, сперва неплохо было бы сообразить, кто она такая. Прочесть мысли я не могла, то есть сумела бы, но Манкин это бы заметил и не обрадовался». Оставалось идти человеческим путём — слушать, наблюдать, спрашивать других, копаться в книгах. Мужчина давал мне подсказки. Когда мы прогуливались и беседовали на исторические, магические, военные темы, с профессором на любую, кроме личной, можно было с удовольствием общаться. Я обратила внимание, что события Великой войны заставляют его тосковать и надолго замолкать. Так, что не прервёшь, не заговоришь о пустяках. Целыми днями я шерстила волшебниц, участвовавших в Великой войне, пока не услышала ответ на свой незаданный вопрос из первоисточника. Манкин отвечал на вопрос о тёмных, но услышала я и другое. Теперь тёмные со светлыми почти заодно. Делить им нечего, а цель одна — не допустить чужаков. Великая война началась вторжением враждебных тварей, магических и обычных, о которых до тех пор никто не подозревал. Самыми сильными оказались летающие существа. Маги гибли, не зная, как их одолеть, пока не вспомнили мужество и героизм легендарных. Только жертва могла их уничтожить. Наставнику Молки я почувствовала в манере прятать чувства больше, чем просто воспоминания о прежних годах. Манкин горевал о погибшей. Он переживал о том, что не сбылось, что не успело сбыться. Я была потрясена глубиной чувства. «Так долго только маги могут любить!» «Ничем их было не взять, Клео», — заговорил профессор через несколько шагов. «Самую сильную магию эта дрянь отражала. Стоит пожертвовать чем-нибудь, и тварь медленно-медленно распадалась на части, перед смертью показывая муки всех своих жертв. Говорят, их армией командовала именно такая зверюга». «Вы сами их видали?» «Нет, Клео, ни разу не видал. Не в я войсках служил». Нас в основном кидали на подмогу людям. Великая война отозвалась в их мире бойней. Мы сражались с их врагами, пока другие маги с воинством магически сильных пришельцев. Природу их так и не узнали. После войны стал собирать материал, опрашивать очевидцев. Кто мог говорить? Хотел. Маги, принесшие жертву, погибли давно. Лет-то сколько прошло. Не вышло толку. Разрозненные записки. Неужели ему нравилась погибшая легендарная? Кроме Анао, все живы до сих пор. Вспомнила я слова Мирины, той бабулечки, с которой мы свели знакомство в библиотеке Академии в мою бытность студенткой. Она обещала меня познакомить лично с одной из пяти. Настало время воспользоваться ее обещанием. В тот вечер мне не сиделось на месте от нетерпения. Дело Манкина сдвинулось. Это одна из пяти. Вроде Анау, иначе бы он давно соединился с возлюбленной. Но что тогда мне делать, если это она? На что рассчитывает профессор? Я не умею вызывать волшебниц оттуда. Ещё не давали покоя бесчисленные догадки. С кем познакомит меня Мирина? А у и тень отпадают. остаются и Раис, Окта и Валия. Я увижу скоро легендарную своими глазами. Дух захватывает от небывалого события. Как выглядят легендарные, я не знала. В книгах иллюстрации не было. Зато случайно открылась, какая девушка привлекательна для Манкина художественная школа, которую я посещала в годы отрочества, аукнулась. Нечасто, под настроение, я рисовала миниатюры пером. На каждой изображались лица, женские и мужские, разного возраста. Это были плоды моей фантазии. Никогда я не рисовала тех, кого знаю. Так я отдыхала в минуты редкого комфортного одиночества. Однажды с профессором мы договорились встретиться у меня. Когда я появилась, запоздав, Увидела, что мама почует гостя не только обедом, но и моими рисунками. Манкин с удовольствием перебирал их, я же словно переместилась в свои 14-15 лет, переживала ту же растерянность, смешанную со стыдом. Я заметила, что один листок гость задержал в руках дольше остальных. Позже долго разглядывала свою миниатюру. Молоденькая девушка с длинными природными локонами и выразительным, мечтательным взглядом. Она похожа на Анау? Я спрятала рисунок в карман. Пусть он поможет мне при встрече с Легендарной. Как обещала библиотекарь Академии, после её рабочего дня порталом мы попали в тёмную лесную глушь. Здесь обитает Легендарная. Мирина смело шагала по бездорожью, громко проклиная темноту, пока не привела к избушке без курьих ножек. «Здравствуй, Мирина!» – услышали мы тёплый женский голос от дверей, но я никого не увидела. «Как хорошо, что вы пришли!» Мне сегодня что-то тоскливо. Познакомься с Клео Мерамарой. после приветствия представила меня подруга легендарной, ещё когда мы не вошли в дом. «Очень рада и жду», — пропуская нас, сердечно ответила хозяйка. При свете я увидела женщину в солидных годах, но назвать её старушкой или старухой язык не поворачивался, не было в ней дряхлостей. Выражение глаз живое и знакомое. Где я его могла видеть? Голос обычный. Морщины не портили. Седая, не молодая, но не старуха. В этом подруги были похожи. Мирину бабулечкой я называла по привычке. Та была подчеркнута опрятно, что часто прослеживается именно у женщин в возрасте, но старчество в ней только мнимое. Легендарная передо мной Женщина в годах. Это Окта, избравшая жертвой молодость. У нее было другое имя. Она занималась целительством и на протяжении всего вечера относилась ко мне по-родственному тепло, стараясь угодить в любой малости. К моменту прощания хозяйка объяснилась: "Вы Клео, подружка моей Юнис". Я почти не удивилась. Я подсознательно ждала какого-то открытия, и мне подарили чужую тайну. Юнис, дочь легендарной. Она не знает?" Отмолчавшись, понимающе спросила я о степени их родства и легендарном происхождении матери, не бабушки Юнис. Обе женщины замотали головами. Что ж, промолчу и я. Не особенно надеясь на результат, я показала миниатюру, глянувшуюся Манкину. «Можете сказать, кто это?» Октя стала крутить рисунок в восхищении. «Валия, откуда это у вас?» «Вы уверены?» «Как же это? Почему Валия? И ты должна быть Анау! «Совершенно точно!» Счастливо засмеялась Окта. Именно такой она была в годы нашего студенчества. «Вы знаете, где она живет?» «Я думала, вы знаете. Это же ваш рисунок, я не ошибаюсь?» «Мой», — подтвердила я. «Только я не знала, что рисую в Просто так нарисовала когда-то». Глаза окты потеплели. «Я не видела ее с того дня», — сказала женщина, не отводя от меня ласковых глаз. «Я не знаю о ней ничего с первого дня войны. Но если просто так...» то имеет смысл надеяться, что моя подруга жива, но не дает о себе знать. Тень, бывает, меня навещает. Здесь в глуши заметнее, кто тебя окружает. А в Алия так и не было ни слуху, ни духу. Ираис считает ее погибшей. «Вы знаете, как найти Ираис?» Ухватилась я за возможность увидеть еще одну легендарную. «Как знать, может, повезет?» Здесь же улыбнулась удача. «Конечно, я присылаю ей снадобья». Её жертва – здоровье. Она терпит боли, а мои отвары её снимают. «Вы можете договориться о нашей встрече? Я постараюсь не задерживать её надолго». Я понимала, что веду себя чересчур нагло. Окта улыбнулась. «Постараюсь. Будьте готовы, что Ираис потребует оплату. Держите связь через Мирину». Через неделю договорились, что очередную легендарную мне придётся встречать у себя дома. Вечером я готовилась к гостям, волнуясь и выглядывая в окно. Я ждала Мирину, Окту и ещё одну дорогую гостью. Под крышей моего дома я увижу двух легендарных. Если повезёт, узнаю о других. История оживёт на моих глазах, в родных стенах. Настук в дверь я поспешила открыть, и в дом вошли… Мурмора. Боюсь, я не сумела скрыть досады. Как ни, кстати появилась моя бывшая профессор. Не так давно Моромора вышла замуж, и в том, что пришла ко мне без приглашения, не было ничего особенного. Все вылазки, когда она ходила в невестах, мы совершали отсюда. Так было удобнее и ей, и мне, потому что портальная зона в нашем доме не давала сбоев, а мы могли поговорить без посторонних. «Профессор!» Наконец промямлила я, в то время как красавица уже успела разоблачиться самостоятельно, не дожидаясь моей помощи. «Что-то серьёзное?» Первое, что пришло в голову, Мне хотят высказать претензию на брачную услугу. Видимо, что-то в новой семье не заладилось. Солия не раз говорила, что у Мороморы ужасный муж. Его ревность не знает границ, и своими выходками он ставит волшебницу в смешное положение. Однако на рассерженную женщину Моромора не походила. Вела себя, как на лекции по общей магии. Была сосредоточена и серьёзно, красиво и высокомерно Собрана. Невольно я улыбнулась на её боевой вид. «Северная красавица». Помню, как мы дразнили студентов с других курсов, что у них преподавательницы-волшебницы фуфло, а наша Муромора – первая красавица, профессор, сильная волшебница и вообще. Кто-то нажаловался в деканат, и мы – пятеро, единственный раз за все время обучения были вызваны на ковер, представ предректором, Муроморой, деканом и оскорбленными преподавательницами. Ну, студентки, расскажите нам, кто из преподавателей академии вам не нравится – Сходу сердито потребовал грамм. Мы прилежно молчали. Договорились, что не откроем рот, насколько возможно. А на кары и наказания униженно будем соглашаться. Мы не струсили. Понимали, что обиженные преподавательницы вздумают отомстить нам магически, а они сильнее нас. Поэтому не стоило подливать масло в огонь, оправдываясь, что речь шла не о магии, а о женской красоте. Они нас в пыль превратят за каждое слово. Мы стояли в линейку перед господами профессорами и преподавателями и не поднимали глаз. Большинство сидело в креслах и получало удовольствие. Я ночью глаз не могла сомкнуть, переживая, вышибут меня из академии или нет. А пока я тут стояла, в институте вовсю шел семинар по литературе, на котором я должна была присутствовать и выступать. А преподаватель очень строгий, следил за посещаемостью. «От тебя, Клео, я вообще не ожидал!» – подал голос Декан Манкин. И что было дальше, в подробностях я не помню. Меня понесло. Я начала говорить. Долго, убежденно и горячо. А Метея потом вспоминала, что я, вскинув голову, очень выразительно спросила. «А что я такого сделала, Декан Манкин?» «Признала сильнейшую волшебницу. Кто-нибудь из присутствующих может оспорить, что профессор Моромара – сильнейшая волшебница изо всех, находящихся в этом кабинете?» Рерары позже хохотала, изображая лица сидевших дам. «А маги прятали глаза, даже Грамм», — добавляла она. «Профессоршам ничего не оставалось, как согласиться. Если верить Солии и Юнис, а не верить им у меня нет причин». Я, уперев руки в боки, прочитала лекцию о природе прекрасного и в качестве примера привела профессора Муромору. «Клео, останься, остальные свободны». «Это я помню», — Грамм сказал с прежнего. «Потому что среди преподавателей послышались смешки. Я приготовилась к худшему». «Нет» подала голос Солия. «Мы вошли вместе и уйдем все». Рерара медленно кивнула. Юни стряхнула кудрями, а Митея самодовольно улыбнулась. «Знай наших». «Что они делают? Мы же договорились молчать». «Оракул!» позвал ректор. Тут же кто-то громогласно заговорил. «Инцидент считаю исчерпанным. Недоразумение выяснилось вполне. Извинений более чем достаточно. Все получили удовольствие от выступления студентки факультета общей магии». Всегда полезно иметь представление, какого мнения обучающиеся академии о своих наставниках. Наказание за недопустимое поведение по отношению к студентам других факультетов определяю следующее. Студентки Солия, Амитея, Рирары и Юнис в течение трех месяцев не пользоваться магией в быту. Студентка Лео, месяц не покидать пределы академии и запрещен доступ в библиотеке. Каждая из нас получила на плечо печать наказания. Я почувствовала себя посылкой, на которую шлёпает горячий сургуч. И нас отпустили на все четыре. «Прошу вас!» – пригласила я в дом. «Похоже, сегодня будет недолегендарный». Моромора села в кресло, поспешно заняла я своё. Окинув меня серьёзным взглядом, женщина сказала. «Позвольте представиться, Клео Меромора. Корнелия Эраис Моромора, волшебница первого класса, профессор магической академии Севера, к вашим услугам». «Мы не были дружны, как вы, Клео», – услышала я, как сквозь толщу воды. Не могу сказать, в какой момент нашей беседы я вернулась к реальности. Способность думать атрофировалась. Вместо головы была резиновая пробка. Мы уже сидели за столом. Моя гостья с удовольствием пробовала кофе с молоком и рассказывала. Учились в академии, но не дружили. Виделись, знали друг друга, не более того. В наше время дружбе не придавалось серьезного значения – Каждая из нас хотела стать великой волшебницей, чтобы быть готовой к служению. В ту летнюю ночь мы случайно оказались вместе, но и тогда мы не были связаны ни дружескими отношениями, ни симпатиями. Только Анао со всеми ладила, а я хотела быть ее подругой, но ей кажется, ближе была Валия. Нас связала эта кошмарная история. Тревогу подняла самая тихая и младшая и, как оказалось, самая чуткая, та, что стала тенью. У нас на глазах погибла лучшая из нас, Анао выкрикнув о своей жертве. Упала замертво сразу, но ну и твари распались. Видно, жертва вышла великой. Мы последовали её примеру. Именно так справились с врагами. С Октой мы воевали вместе. Благодаря её целительской помощи я могла продолжать борьбу. Тогда я стала Морморой. Валея и Тень мы не видели больше. Если даже предположить, что Валея пережила Великую Войну, то на этом свете её уже нет потерявшая дар, стала обычной смертной и давно завершила свой век. «Вы немного похожи на неё, Клиа. Не внешне. Что-то вообще. Не знаю, как сказать». «А тень?» Эра из Моромара грустно улыбнулась. Как ни старалась, не могла вспомнить, как её звали до жертвы. Во время боя не видела, не слышала, что она принесла в жертву. Помню, как она бесшумно летала, подымая тревогу. Нам было не до неё. «А тень я узнала из легенды». Не уверена, что-то распалось. Бывает, Клео находит на меня. Я чувствую её молчаливое присутствие. Надеюсь, это не из-за моих болячек. Вы пятеро пошли дальше нас. Я горжусь вашим союзом. Это, пожалуй, лучшее, что вы могли придумать. Наша дружба. По-другому я смотрю на неё через 12 лет. По сути, пора признать, не было никакой дружбы, единства и равноправия. Я проверяла деспотизм. Потом из маминых цепких рук никто не мог вырваться. Наш эгоизм мешал девчонкам жить своими семьями. Вот что такое была наша дружба. Неудивительно, что всё пропало. Ушла мама, окончилась дружба. Плату за свою откровенность Моромора потребовала неожиданную. Попросила Рирары растолковать её сон. Легендарная не захотела встречаться с Быстроногой, а предложила мне от своего имени рассказать сон Мороморы для Рераре. Я решила, что у волшебницы просто нет лишнего времени — или ей неудобно бывшую студентку просить об одолжении. Я записала сон в подробностях и пересказала подруге. Он был совсем коротенький. К волшебнице приходила Анау, они разговаривали, ничего особенного. Когда я рассказала сон Рираре, Теза закрутилась, стала грызть ногти, задумавшись, и вынесла ошеломляющий вердикт. Так Анау жива, получается? Я еще не отошла от открытия, что профессор Мурмара, легендарная Ираис, Только-только начала привыкать, да и то сомневалась каждый раз. Поэтому на слова Рерары я вскрикнула болезненно. «Как это?» Сон о том говорит. Когда речь шла о деле, Рерары не сбить. Она за свои слова отвечала. Я передала слова подруге легендарной. Думала, та удивится. Но профессора лишь махнула рукой и унеслась по своим делам. Я смотрела ей вслед и думала. «Надо же! Я училась у легендарной Ираи с Морморы. Я! У неё!» Мы по-прежнему в свободное время встречались с профессором Манкиным и, разговаривая с ним, я думала неотступно. «Анау или Валеа? Валеа или Анау? Как мне о том узнать? Если Валеа, почему он ее не искал? Если Анау, почему рассматривает девушку, напоминающую Валеа? Они были похожи, дружили между собой? Почему я не расспросила ей Райс? Может, она и говорила, да я находилась в ауте с ее первых слов. Ей близка была Валеа. Вспомнила я Эраэс Моромору. «Каким даром обладала Валия?» Перебила я говорившего мужчину, не в силах справиться с кипением мозга. «Стихийница!» «Без запинки», — ответил Манкин. «Владела всеми четырьмя стихиями. Очень сильный магический потенциал, с виду не скажешь. Выглядела, как неприметная былинка». «Ауанау?» «Не знаю». «Как же так?» «В легенде говорится, что она была сильной волшебницей». Я ещё не могла понять, почему она жертвой выбрала жизнь, а не силу, например. «Санау я не был знаком», — ответил профессор без заминки и тоски. «Если в легенде говорится, значит, так и было. Магические легенды не врут. Почему жизнь выбрала? Думаю, от того, что была юна. В молодости, Клео, жизнь не ценишь, шутя покидываешься. Вот она и силу свою ценила выше жизни». «Возможно». Я старалась попасть в тон, чтобы не прервался нужный мне разговор. Я слышала, что в то время молодёжь очень ревностно относилась к магическому служению. Валия… Если она владела четырьмя стихиями, какого цвета было её плетение? Вода синяя, воздух белый, огонь красный, земля коричневый. Такое… Я увидела, что Манкин улыбается. Не угадали Клео. У её плетения не было постоянного цвета. Значение имела форма и фактура, она же стихийница, неусидчивая, бесшабашная, семь пятниц на неделе как ветер в поле, только что была тут и уже там. Неприметная с виду, выглядела как былинка, стихийница, неусидчивая и сумасбродная. Как только я почувствовала, что моя голова треснет, я успокоилась, перевела дух от пришедшего озарения, поблагодарила богов за помощь. Сильная волшебница потеряла дар. Маг, не забывший ее через столько лет, восхищается ее прежним плетением. Вот и ответ, почему они не вместе. Ни Манкин её не искал. Эта волшебница пряталась. Или прячется? Вы искали её? Искал. Не нашёл. А я найду. Хладнокровно решила я. Неприметная. Простенькая. Молодец, Валия. В людях спрячешься не на один век. Волшебства не надо. Думать-то я думала, да опять уперлась в тупик. Где искать обычную смертную, бывшую волшебницу? С помощью волшебства ей не спрятаться. В мире людей она может быть где угодно. На кладбище, не первый год, например. И всё же что-то заставляло меня идти наперекор разумным соображениям. Что? Надежда и Коскоманкина? Чаяние легендарных? Моё самолюбие? Я хотела найти и увидеть ещё одну легендарную. Более глобальных задач не ставила. Это-то казалось абсурдной и нездоровой. Ради неё я забыла про отдых и толком по ночам не спала. «Все, до чего додумалась, это соображение, что профессор не в Академии с ней был знаком. Иначе бы знал и Анау, и Ираис. А по намекам последней я уловила, что ректор Грам в курсе о легендарном прошлом Мороморы, а вот Манкин – не ясно. Знаком ли он со своей подругой до поступления Валея в Академию? С первого дня войны они не встречались. Представляю, каково ему было, когда он услышал легенду о Пяти. В отличие от мира людей, не бывает магов с одинаковыми именами». Зачем передавать часть своей магии другому? Профессор восхищался силой ее магии. Значит, Валия поступила с развитым даром? Боги, одни вопросы. Увидев, что я совсем извелась, ко мне приступила с расспросами мама. «Почитай мне», — попросила я. Чтение вслух в нашей семье было делом обычным. Мама, взяв первую попавшуюся книгу, раскрыла ее и обреченно вздохнула. Почему она сделала так, я поняла через минуту, когда она начала неуверенно читать слова. Книга написана на общемагическом. Читать, писать и говорить на нём я научила маму на уровне седьмого класса общеобразовательной школы. Если бы общемагический язык там преподавали, конечно. Случилось это спонтанно. Мама высказалась, что было бы неплохо знать язык. Сразу после этого, в этот же день, я и начала её мучить. Он всем давался нелегко, но мамуле особенно. Пару раз она пыталась откосить под благовидными предлогами. Жаловалась на занятость, на старость, шмыгала носом, изображая простуду. Но я каждый раз брала её врасплох. Только она усядется и расслабится, как я подсовывала ей книжки и тетрадь, и мы начинали, то есть продолжали учёбу. Мама пожаловалась девочкам, но активная Рераре тотчас заключила женщину в объятия, говоря, что отважнее человека ей не приходилось встречать. Аметея создала иллюзию серебряного дождя и выразила сочувствие очень сложный язык, но вам обязательно нужен. Вы будете разговаривать с магами на равных. Солия кратко заметила, что такой женщине необходимо говорить и писать на общемагическом. В маме она не сомневалась. Юнис со вздохом вспомнила, что сама несколько раз ходила на экзамен по общемагическому, не смогла сдать с первого раза. Так что, если не получится, пусть мама не переживает здоровье дороже. После поддержки мама воспряла духом, и дело пошло. Научила я ее бегло читать, понимать прочитанные и сказанные, строить фразы и писать. Первый почувствовала опасность тень, не спеша, выразительно читала мама, поглядывая слушаю лия. Если не слушали, можно было обидеться и со спокойной душой книжечку закрыть: Тень. Как звали до Великой войны, никто не помнит: Валия чье имя означает мотылек. Мама читала, а у меня в мозгу заела. Валия – мотылёк. Странное имя для сильной, уверенной стихийницы. Амитей, например, переводится как «уверенная», хотя дар при поступлении в академию не был сильно развит. Стихийница, которая хочет быть неприметной, не выберет себе кокетливое имя. Может, первая попавшаяся взяла? Надо было тебя, Валия, назвать. Закончив читать про легендарную, подняла на меня глаза мама. Красивое имя, как мечта или надежда. «Я слушаю, слушаю! Очень хорошо читаешь, мам!» Та, не услышав иронии в голосе, со вздохом принялась читать дальше. «Я похожа на Вале чем-то. Если верить моему рисунку, сходства даже отдалённого нет. А магии молчу. Нет совпадений, кроме пола. Дамы из одной академии, но Валия, я так понимаю, из-за войны не доучилась. Всё не то. Мотылёк. Не могла она себе такое имя взять. А вдруг ей, как мне, дали имя другие?» Клео меня назвала впервые Амитея. Мерамора выбрала мама. Кто мог назвать её мотыльком? Манкин? Почему не ветер в поле? Былинка? Он, похоже, хорошо её знал. Как на общемагическом «ветер в поле»? Арманен-тыкинен, если полностью. Чаще сокращают. Арматы. Арте. Не по А что значит Манкин? Такого слова нет в общемагическом. Но это не человеческое имя. Имя и магия связываются. У профессора магии в наличии имя должно быть на общемагическом. Так и есть, но что оно значит, знает только он. Бывает, так делают маги, чтобы усилиться. Я что-то делаю не так, упускаю из вида. Мне не понять магов с рождения живущих в магическом мире. Я смотрю на них со своей человеческой колокольни. Ираис, выбравшая свои жертвы и здоровье, старалась мама, видно, содержание захватило ее. Её имя означает «надёжная, как земля». «Какие красивые имена!» «Очень красивые», — согласилась я. Мама без понукания продолжила чтение. Второе имя профессора Мороморы образовано путём сложения частей слова. «Аиса» — «земля», «Эра» — «надежда», «Эрайс» — «надёжная, как земля». Такое имя возможно только у северной волшебницы. Специализацию после войны пришлось менять. В мирной жизни Ираис мечтала создавать и культивировать новые сорта магических растений. В послевоенный период Моромора занималась безопасностью миров и обороной. Диаметрально противоположные магии. Всё равно, что быть насквозь больной и по-настоящему красивой. Невозможна красота без здоровья в мире людей. О мире магии я не берусь судить так глубоко. Я слушала про Окту восьмую, восьмая в роду, восьмая среди детей. Простая женщина, прозрачное имя, может быть немного предостерегающее. Восемь в мире магии, число роковое, связанное с неотвратимой судьбой. Пожертвовала молодостью, потому что не ценила ее, по мнению профессора Манкина. Сомневаюсь, обычно первые вспоминают то, что дорого. Роковое событие, роковое бремя. Как мужественно и спокойно несет его легендарное. О любви тени обычного человека мама читала без запинок. И текст несложный, и переживания без слащавости и слезливости. По-житейски просто, по-магически красиво. Жаль обоих, но бедняжками не назовёшь. Подруги настаивают, что тень не распалась, чувствуют её присутствие, но не видят. Она помогла возлюбленному избежать смерти и стала незрима с тех пор, отдала магию. Ещё раз продлить ему жизнь тень не смогла бы. Значит, как ни крути, смертный человек не жив. Вопрос, почему тень не распалась? Где обещанное искажение дара, согласно магическому справочнику? Или смертный жив, или что-то должно случиться с тенью. Если в дуэте тень и человек ясно в одном, но непонятно в другом, то в паре манкин-валиа одни многоточия. Оба маги, но потом один потерял дар, то есть стал человеком. Или не стал, или стал, но не до конца человеком. Я хочу понять, влияет потеря дара на продолжительность жизни или нет. Искажения влияют. Потеря дара – тоже опустошение, значит должно влиять. Или все-таки природа несменяема, хоть нет магии. Если последнее, то шанс есть найти Валия на этом свете, в мире людей. Если вы нарисовали Валия, значит она жива. Это всего лишь желаемое задействительное. Я подняла глаза, мама уже перестала читать и смотрела на меня. О чем ты все время думаешь? С тревогой спросила она: Мама, как будет на общемагическом ветер в поле? Манкин, выпалила мама, не думая, а я облегченно закатилась от смеха. Не, погоди! как двоешница, смутилась мама. Ты норма нет! Армакинна, нет. Арматы, тебе не стыдно над матерью издеваться? Арматыкин, вот, съела! Манкин лучше, хихикая, ответила я. «Я ещё не забыла, как ты его обхаживала, как будущего зятя». Мама поднялась с видом оскорблённой добродетели. «Человек хороший», – тихо ответила она. «Ты ему нравишься, он тебе тоже. Я буду хорошей тёщей». «Отличной», – согласилась я. «А как быть с тем магом?» «Каким?» – насторожилась мама вмиг. «На прошлой неделе ты говорила, я ему нравлюсь, мне он тоже». «А этот? Ничего особенного, слишком молод для тебя». «А я тебе говорила, ты мне ещё из детского сада кого-нибудь предложи». «Профессор Манкин не из детского сада», — вела подрывную работу мама в полголоса. «Очень интересный человек, как мужчина и вообще». «Манкин. Арманен кинон. «А вдруг это не начало слов, а середина?» «Я посмотрела на маму. Моя волшебница. Ты лучше всех». «Бросай думать обо мне», — поморщилась родительница. «Помечтай лучше о профессоре». Всё, пошла мечтать. «Ветер в поле» — так он вспоминал свою знакомую. Его имя означает то же самое, если мама правильно ошиблась. Валиа — мотылёк, точнее, Валиар. Не махнулись ли они, не глядя именами? В юности будущий профессор был мотылёк? Девочка-стихийница — ветер в поле, какая-нибудь арте, а тот — Валиар, больше похоже на правду с моей человеческой точки зрения. В знак чего-нибудь они обменялись именами, предварительно изменив их форму, но не содержание, а раз так, должна быть нить. Для того именами меняются, чтобы держать между собой магическую связь через расстояние и века. Ее, видимо, нет, Разманкину не удалось найти Валия или потеря дара сыграла свою роль. Но если осталось имя, во-первых, женщину можно найти, во-вторых, она жива, связь по имени не обязательно двусторонняя. Пока имя активно, Пока его помнит другой, тот, кто дал своё, женщина не умрёт. Оставила ли она своё имя в другом мире? Хочет ли жить? Или я напрасно ломаю голову и придумываю глупости? Нужно срочно искать тень. Она не скажет, но она навещает подруг, знает, где Валия. Дело за малым — отыскать тень. Не я её нашла, а тень меня. Не знаю, кто мне помог — приглядчивая Окта, и с Моромора или тень услышала мои страдания. Я не увидела её. Тень не оставляла следов, как Кикимора. Волшебница умела летать до того, как стала тенью. Видимо, и потом предпочитала полеты, а не ходьбу. Легендарные оказались правы. Я тоже чувствовала чье-то безобидное присутствие время от времени, то днем, то вечером. И подумав, начала в полголоса с ней разговаривать. О Манкине, о Вале, о своей специализации. Однажды в моей комнате загудела тихонько пустая цветочная ваза с узким горлышком, будто в неё кто-то дул. Не сразу я поняла, что тень приглашает меня погулять. Зацветала весна, когда у всего живого просыпается надежда. С вазой в руке я спустилась к выходу, обратила внимание на настройки портала и скоро оказалась на природе. Кругом высился, помолодевший из зимы лес, а невдалеке ревел водопад. Ваза в моей руке загудела, меня звали в путь. «Я находилась в заповеднике, прочла на указателях. С тенью мы шли по широкой дороге, пока не углубились в лес, минуя табличку, посторонним ходить запрещено, ареалы диких животных. Но стоило мне остановиться, как ваза в моей руке начинала гудеть. Я подошла к одному из деревянных домиков, где жили учёные заповедника. Я стояла на старом крылечке, не зная, что делать дальше. Что я скажу? Здравствуйте, Валия! Вам надо выйти замуж за профессора Манкина?» «Валерия Валерьевна сейчас придёт», — сказала приветливо шедшая по дороге женщина. Валерия Валерьевна продублировала имя, сходное со своим прежним магическим. Значит, не хочет его терять. Помнит и ждёт. Я поблагодарила и осталась дожидаться хозяйки. Будь что будет. В конце концов, я увижу легендарную. Хотела я этого? Очень. Тень мне помогает? Надеюсь, не зря. Она-то знает побольше моего. Женщина подошла, не замечая меня. Увидев её, я невольно улыбнулась. Она. Валеа. Она не похожа на нарисованную миниатюру. Валея, похожа на Манкина. Женщина с прямой спиной, с виду серьёзные до суровости, никаких эмоций, только работа на уме. Если откроет рот, обязательно скажет что-то умное или дельное. «Валерия Валерьевна, здравствуйте!» Слова мои вышли растеряннее, чем мысли. Всё-таки мне было неловко. Женщина увидела меня, побледнела, всплеснула руками и не сказала ни слова. Я… Но тут ваза в руке загудела. Покосившись на неё, Валея сказала. «Понятно, я прошу вас уйти. Не надо ничего говорить. Пожалуйста, уходите». Она не кричала, даже голос не повышала, но лучше бы ругалась. Лицо у неё было такое, будто она сейчас умрёт у меня на руках. Извинившись, я пошла в обратный путь. Через пару минут загудела ваза. Тень, наверное, что-то объясняла. В ответ я раздражённо засвистела в кулак, очень неудачно, потому что на крик моей души отозвалась какая-то птица. По громкому резкому звуку, наверное, хищная. Выразившись сугубо по-человечески, я попала в портал. Дома я не задержалась, побежала к профессору. Как-то он звал меня на огонёк, так что знала место его проживания. «Клео, что с вами?» Пустая ваза в моей руке его озадачила. Он, наверное, принял ее за пустую бутылку, а меня за пьяницу. «Пожалуйста, пойдемте со мной!» – позмолилась я. Некогда было мне разговоры разговаривать. А дед-профессор был, как полагается, хоть сейчас под венец. Осталось только уломать невесту. Думаю, это должен сделать Манкин. Меня слушать не захотели, а ждать да выжидать некогда. «Валерия Валерьевна, полагаю, пакует вещи, чтобы смыться из заповедника». Как и я накануне, Манкин посмотрел на портальные настройки, на меня, на вазу. В заповеднике уже начало темнеть. «Сюда, профессор!» Я волновалась и торопилась, и потому была чрезмерно суетлива. Больше всего на свете я боялась заблудиться или сбиться с дороги. Для диких зверей уличное освещение не предусмотрено. «Клео, если бы вы мне объяснили, я бы мог вам помочь!» заговорил Манкин, но тут, на мое счастье, Знакома загудела ваза, и тот замолк, полагаясь на меня. «Види скорее, не разговаривай!» – взмолилась я. В нужном доме, слава богам, во всех окнах горел свет. На полном скаку я затормозила и повернулась к мужчине. «Так, профессор, я вас прошу. Вы сейчас войдете, попросите коробок спичек. Я подожду вас здесь, хорошо?» «Я не очень понимаю, Клео», – начал Манкин. «Войдете?» – я начала изображать перевод попросите коробок спичек скажите вопрос жизни и смерти я тут Манкин ухмыльнулся а я постучала в дверь пресекая возражение кто там тревожно спросила хозяйка Кх -кх -кх прочистил горло манкин воспитанный человек не подведет извините за вторжение но дверь открылась и я увидела как профессор вошел словно зачарованный я тихонько прикрыла за ним дверь Для верности постояла, подпирая её спиной. Наверняка на улице стояла весенняя прохлада, а меня бросала в жар. Надо ли мне испытывать такие муки? Ошибся, ошибся ректор Грам в моей специализации. Скатившись кубарем с крыльца, я пулей помчалась к месту возвращения, забыв о шнырявших ночных хищниках. Скоро ваза загудела так, что я не сомневалась. Со мной летит тень, тоже побаиваясь последствий совершенного. Я остановилась и отдышалась. Тень, они оба взрослые люди, э, маги. Мы с тобой не сделали ничего такого, честное слово. Но ты слушай сейчас, не попадайся им на глаза. Ну, ты поняла. Я тоже не скажу, что тебя видела, а ты меня слышала. Наоборот, тьфу. Чтобы я ещё раз. Надо ли говорить, что я вечер-ночь не сомкнула глаз, ожидая чего угодно. А у меня с утра, между прочим, шесть уроков. Какой тут сон. Караулила, не вернётся ли Манкин порталом. «Может сбить настройки для верности?» «Везёт мне, то с богами, то с магами». В школе я забыла о своих проступках, отвлекаясь на недостатки других, а когда переступила порог дома, папа первым делом мне вручил коробок спичек. «Велели передать тебе в руки. Сказали, что ты очень хотела это иметь». Поглядывая на меня с хитрецой, сказал папа. «А кто передал?» Я спросил женщину, от кого? Она сказала, от Валия. «Она порталом пришла?» Нет, постучала в дверь. Профессор Манкин ждал у входа. «Греть, что ли, суп? Мама ушла куда-то. Ты неизвестно, когда придёшь». «Я тут!» – появилась запыхавшаяся мама. «У меня новость века. Знаешь, кого я видала? Нашего профессора. Под руку с женщиной. Кажется, ты того. Пролетела». «Это что?» – вставил папа. «Наша дочь спичечные коробки начала собирать». Повертев в руках подарок Манкина и Валия, мама вернула его мне и авторитетно заявила папе. «Это нормально. Вот когда начнёт чекушки собирать, бей тревогу». Долго я не верила, что давно влюблённые вместе. Что-то уж сказочно просто получилось. Даже когда приглашение прислали на свадьбу, крутила в руках, недоумевая. «Такого мужчину упустила!» – притворно ахала мама, совершенно не расстроившись. «Отправим им цветы. Можно я выберу?» Мама, приодевшись, побежала в магазин заказывать букет, пока запал не иссяк. Я растянулась на кровати и уснула спокойно, впервые за всё то время, как занималась поисками в Алия. Мне не пришлось больше искать клиентов. Меня искали и просили помочь. Всё-таки профиль мой подтвердился. Что же касается пяти, я позже ещё раз их увидела. Однажды ночью, когда засиделась за проверкой тетрадей, сперва почувствовала чужое присутствие – Потом тихонько дунули в знаменитую вазу, ставшую инструментом для общения между мной и тенью. Незримую легендарную я не увидела, зато рассмотрела Валеа, Эрайс и Окту. Одинаково улыбаясь, они смотрели на меня и молчали. Нас снова пятеро. Кто это сказал, не знаю. Я хотела подать голос, мол, да вы что? Но Муромора покачала головой, требуя сохранять тишину. Серебряные, как паутина нити, Протянулись между нами пятью. Когда они погасли, я вновь была одна наедине с тетрадками».